Глава 15. Дом был обставлен со вкусом. Чего, собственно, и следовало ожидать от Зи. Интерьер был выдержан в традиционном духе с максимумом уюта и комфорта. Все комнаты были просторные, с высокими потолками на балках и широкими окнами. Зи устроила для своей семьи очень хорошее жилище. Во дворе их ждал ленч. Он был накрыт на круглом садовом столе красного дерева, над которым красовался яркий желтый зонт. Нельсон и Зи обняли Эйвери, после чего она подошла к Мэнди и опустилась на корточки Привет, Мэнди! Я так рада тебе видеть. Мэнди уткнулась глазами в землю. Я себе хорошо вела. Конечно, папа мне говорил, ты такая нарядная. Она пробила рукой по блестящим волосам девочки. «И у тебя волосы отросли, да и гипс, я смотрю, сняли. Можно мне теперь покушать? Бабушка сказала, что когда ты приедешь, я буду кушать». От безразличия, каким повеяло от ребенка, у Эйвери дрогнуло сердце. После такой долгой разлуки девочка скорее должна была засыпать на тысячи интересных новостей. Все расселись. Горничная принесла из кухни поднос с едой и поприветствовала Эйвери. — Спасибо. Я рада, что я опять дома. — Стандартный, но зато безопасный ответ, — подумала Эйвери. — Мона, пойди принеси корел холодного чая, — сказал Нельсон. — Так имя экономки теперь знаем. И не забудь положить сахар. Родственники невольно делали ей подсказки, давая возможность освоиться с привычками и пристрастиями Кэрол. И она с неославным вниманием ловила каждое слово, которое могло помочь ей выработать верную линию поведения. Она уже стала поздравлять себя с успешным дебютом, когда в сад вбежал большой лохматый пес. В нескольких шагах от Эйвери он остановился». Почуяв чужого, лапы у него напряглись, он лег на землю и глухо зарычал. Собака! Как она об этом не подумала? Она решила взять инициативу в свои руки. Тейт сел верхом на скамейку и позвал собаку к себе. «Иди сюда, Шеп, и перестань рычать». Не спуская глаз Эйвери, пес подполз и положил морду Тейту на ногу. Эйвери осторожно протянула руку и потрепала собаку по морде. «Привет, Шеп! Это я!» Он недоверчиво понюхал руку. Убедившись, что она не представляет опасности, он, наконец, лизнул ее в ладонь. «Так-то лучше!» Смеясь, она посмотрела на Тейта, который глядел на нее как-то странно. «С каких это пор ты подружила с моей собакой?» Эйвери беспомощно огляделась. Нельсон и Зи тоже были удивлены ее поведением. «С тех пор, с тех пор, как пообщалась со смертью, наверное, я стала ощущать связь со всяким живым существом». Неловкость была преодолена, и остаток Ленча прошел довольно гладко. Однако, когда трапеза завершилась, и Эйвери захотелось уйти в их с Тейтом комнату, оказалось, что она не знает, куда идти. Дом был большой, и где находится их комната, она определить не могла. — Тейт, — спросила она, — мои вещи уже в доме. — Не думаю. — А что, они тебе нужны? — Да, пожалуйста. Оставив Мэнди на попечение бабушки с дедушкой, Эйвери прошла следом за Тейтом через сад к машине. Она взяла сумку, а он понес чемодан. «Я бы и сумку взял», — бросил он через плечо и вошел в дом. «Да ладно». Она семенила сзади, стараясь не отстать. Широкие двойные двери открывались в длинный коридор. Одна стена была застеклена, Отсюда виднелся сад. С противоположной стороны были расположены несколько комнат. В одну из них Тейт вошел и поставил чемодан перед стенным шкафом с раздвижной дверью. «Моно поможет тебе разобрать вещи». Эйвери кивнула. Но все ее внимание было поглощено обстановкой спальни. Комната была просторная и светлая, от стены до стены – Шафранного цвета ковер, мебель светлая, покрывала и шторы с цветочным узором, на вкус эйвери, немного пестроватые, но явно дорогие и хорошего качества. Она разом окинула взглядом всю комнату, от электронного будильника на тумбочке до фотографии Мэнди в серебряной рамке на туалетном столике. Тейт сказал... «Я ненадолго уеду в офис, а ты, пожалуй, отдыхай, осваивайся заново не спеша. Если...» Он замолчал, увидев изумление на лице Эйвери. Проследив направление ее взгляда, он остановил взор на портрете Кэрол в натуральную величину. «В чем дело?» Закрыв рот рукой, Эйвери взглотнула и сказала, «Да нет, ничего, просто...» Просто я, по-моему, больше не похожа на этот портрет. Ей казалось неудобным смотреть в лицо единственного человека, который знал ее тайну. Эти темные насмешливые глаза издевались над ней. Отведя взор, она робко улыбнула Стейту и взъерошила волосы. «Наверное, я никак не привыкну к переменам. Не возражаешь, если я сниму портрет?» «С чего бы я стал возражать? Это твоя комната. Делай с ней что хочешь». Он направился к двери. «Увидимся за обедом». Он шумом закрыл за собой дверь. Его безразличие было очевидно. У нее было такое чувство, будто она оказалась на антарктической ледине и сейчас смотрит, как скрылся за горизонтом последний самолет». Тейт доставил ее домой и считает на этом свои обязанности исчерпанными. Это твоя комната. В спальне была музейная чистота, что было естественно для комнаты, в которой давно никто не жил. По ее подсчетам, целых три месяца с того утра, когда Кэрол уехала в аэропорт. Она раздвинула дверцы стенного шкафа. Там висело столько одежды, что хватило бы, чтобы обмундировать целую армию, только все вещи были женские, от шубы до самого изысканного пеньюара. В шкафу не было ни одной вещи, принадлежащей Тейту, как и в бюро, и в многочисленных ящиках комода. Эйвери удрученно опустилась на край широкой поистине королевской кровати. «Твоя комната», — сказал он, — «а не наша комната». «Что ж, значит, ей не придется преодолевать неловкость, когда он станет предъявлять свои супружеские права, ибо он не станет. Об этом надо забыть. Ей не грозит интимная близость с Тейтом Ратлиджем, поскольку он больше не спит со своей женой. Если вспомнить...» Как он обращался с ней в последние недели в клинике, то удивляться тут, пожалуй, нечему, и все же она испытала большое разочарование. И еще, стыд, она не собиралась под фальшивыми предлогами затаскивать его в постель. Она даже не была уверена, что ей этого хочется. Это было бы неправильно, совершенно неправильно, и все же, она посмотрела на портрет. Кавел Ратлич злорадно улыбалась ей. Ах ты, дрянь! язвительно прошептала Эйвери. Что бы ты ни натворила, чтобы заставить его тебя разлюбить? Я это исправлю, и не думай, что у меня ничего не выйдет. Посмотри, хватит тебе столько. Когда Эйвери осознала, что Нельсон обращается к ней, она улыбнулась ему через стол. «Да, даже больше, чем нужно, спасибо. Хоть в клинике и хорошо кормили, но дома все в сто раз вкуснее». «Ты очень похудела», — заметил он. «Нам придется тебя откармливать. Я не потерплю себя в доме такой худобы». Она рассмеялась и потянулась к бокалу с вином. Она не любила вино, но, по-видимому, Кэрол любила. Каждый раз, когда садились за стол, ей не спрашивая, наливали бокал. Сейчас она почти допила свое бургундское, которое было подано к бифштексу. — Да, сисек у тебя почти не осталось, — язвительно заметила Фэнси, которая сидела напротив Эйвери, помахивая вверх-вниз вилкой. — Фэнси, будь добра, не груби, — предостерегла Зи. Я и не грублю, говорю, что есть. Такт не менее ценное качество, чем откровенность, юная леди, сурово бросил дед со своего места во главе стола.